После обеда Игорь переоделся и вышел на улицу в сопровождении Чака. При желании пес мог вернуться обратно через специальную собачью дверцу. Барсик предпочел остаться дома и знакомиться с сельской жизнью через окно. Вовчик и Влад, тоже переодевшиеся в костюмы для верховой езды, о чем-то спорили у Левады, активно жестикулируя. «Эй, парни, вы чего тут расшумелись?» Игорь подошел к братьям поближе. О чем спор? Оба молодца опустили глаза. Опять Марина, догадался Игорь. Впрочем, догадаться было не трудно. Каждый раз перед занятиями и по терапии братья спорили, кто будет коневодом у Марины. Игорь вспомнил последнее занятие и вынес вердикт: сейчас очередь Вовчика. Хлопнул по грустневшего Влада по плечу. Ты со мной, пошли. проверим лошадей. Но Влад даже не пошевелился. Игорь проследил за его взглядом и усмехнулся. На территорию энергичным шагом проследовала Марина. Ее подтянутую фигуру подчеркивали розовые бриджи для верховой езды. Высокие краги зрительно удлиняли и без того росшие от ушей ноги, а из белой футболки топорщилась пышная грудь. Русые волосы были собраны в узел на затылке чтобы не мешали и не лезли в глаза. В руках Марина несла шлем. «Рты закройте, птичка залетит!» усмехнулся Игорь, наблюдая за обалдевшими лицами своих подчиненных. Женщина приблизилась к ним, улыбаясь. «Привет, мальчики!» Ее голос журчал лесным ручейком, а взгляд был обращен к Игорю. «Привет, Марин! Сегодня с тобой Владимир будет!» «Хорошо!» Женщина едва скользнула взглядом по Вовчику и снова обратилась к объекту своих симпатий. «Может, после занятий сходим куда-нибудь? Посидим в баре или на пляж?» «Марин, спасибо, но ты же знаешь, дел с клубом не впроворот!» Игорь чувствовал себя неловко, когда она пыталась пригласить его на свидание. Он не любил путать работу и личную жизнь, потому что... Если с Мариной у него не сложится, он потеряет хорошего специалиста. А где искать другого в разгар сезона? И тут ему в голову пришла спасительная мысль. — А может, в парней пригласишь? Думаю, они не будут против. Оба брата тут же закивали головами. Женщина скорчила гримаску, словно обдумывала его слова, но сомневалась в их целесообразности. — Посмотрим. Бросила она и проследовала к просторному помещению, построенному только этой зимой специально для занятий ипотерапией. Мужчины проводили взглядами её плавно покачивающиеся бёдра и переглянулись. «Вы бы были понастойчивее, а то слюни только пускаете, а действий ноль!» Игорь бы только обрадовался, если бы Марина вдруг переключила своё внимание на кого-нибудь из братьев. «Да, конечно!» скептически отозвался Влад. «Она вон какая, а мы...» «А вы вон какие...» улыбнулся Игорь. «Не дрей в парни, смелее в бой, а то упустите свой приз». «Да какой там приз? Она только на тебя и смотрит», хмуро отозвался Вовчик. «Я вам тут не соперник, так что дерзайте. Все, пошли работать». Игорь переключил внимание на первых посетителей, входивших на территорию клуба. Колька на манеже уже проминал мелкого конька темно-серой масти по кличке Гном. Он был смирный и невысокий, то, что надо для маленьких новичков. Влад подвел еще двух лошадей и, передавая поводья Игорю, шепнул еле слышно. «Я ее сегодня приглашу чего-нибудь выпить, сразу после занятий и подойду». «Молодец!» Игорь не сильно хлопнул его по плечу. «Дерзай!» Закончили работу уже в сумерках, которые на юге спускались весьма рано. Колька, накормив своих подопечных, умчался домой, к бабушке. Игорь и Вовчик с Владом вычистили лошадей, задали им корма. Братья были без настроения, Марина отказала обоим. Они решили отправиться в город, и немного развлечься только не, только не переусердствуйте предупредил их игорь, если утром мне придется одному чистить лошадей не придется убедил его вовчик и парни убежали к себе было уже темно когда игорь наконец добрался до своего дома он открыл дверь и включил свет что вырвалось у него изумленное восклицание И даже появилось желание выйти на улицу и проверить, в свой ли дом он попал. В памяти всплыл детский стишок, когда-то казавшийся забавным. «Был на квартиру налет? К нам заходил бегемот?» Дверца шкафа в прихожей была приоткрыта. Из щели торчал ботинок. Остальная обувь в хаотичном порядке была раскидана по прихожей, смешавшись с наполнителем для кошачьего туалета, пустой мешок из-под которого... сиротливо лежал в углу. На полу посреди кухни, кверху дном, лежала кастрюля, вокруг нее расплылось озерцо из крошки. В доме было тихо. Участники налета, словно чувствуя близкую расплату за содеянное, молча прятались по углам. «Чак!» — позвал Игорь, закипая от злости. «Иди сюда!» Но на его зов никто не отозвался. Мужчина пошел искать по комнатам, всюду включая свет. Злоумышленники нашлись в его спальне на втором этаже. Причем Чак попытался спрятаться под кроватью. Наружу торчал только его мелко дрожавший в ожидании наказания зад. А вот Барсик не испытывал ни малейшего раскаяния, нагло развалился на хозяйской подушке. «Как же я люблю тебя, мама!» Зло пробормотал себе под нос Игорь, и начал раздеваться. Приняв душ и отругав пса за устроенное безобразие, мужчина навел в доме порядок и сел ужинать. Барсик, совершенно освоившийся, словно уже давно жил здесь, терся о его ноги. Грустный Чак лежал на полу, сожалея о своем поведении и печальным взглядом смотрел на хозяина. Игорь убрал со стола, помыл за собой посуду и проследовал вверх по лестнице. Наказанный пёс, не двигаясь с места, провожал его глазами полными тоски. «Ладно», — мужчина не выдержал этой вселенской скорби. «На первый раз я тебя прощаю. Иди сюда». Повторять было не нужно. Чак в несколько прыжков преодолел лестницу и с разбегу запрыгнул на кровать. Игорь усмехнулся и погасил свет. Уже засыпая, он почувствовал огромное тарахтение. Словно рядом улегся теплый пушистый трактор.